«Его преподобие Леонидас у... <кхм> Его преподобие Ле... Да, был тут у нас один по имени Джим Смайли. Зимой сорок девятого года. А может быть и весной пятидесятого что-то не припомню как следует. Хотя вот почему я думаю, что это было зимой или весной. Помнится... Большой жёлоб был ещё недостроен, когда Смайли появился в нашем посёлке. Во всяком случае, чудак он был порядочный. Вечно держал пари. По поводу всего, что не попадётся на глаза, лишь бы нашёлся охотник поспорить с ним. А если не находился, он сам держал против. На что угодно, лишь бы другой согласился держать пари, а за ним дело не станет. Все, что угодно, лишь бы держать пари, он на все согласен. И ему везло, необыкновенно везло, он почти всегда выигрывал. Он-то был всегда наготове и поджидал только удобного случая, о чем бы ни зашла речь, Смайли уж тут как тут и предлагает держать пари и за, и против, как вам угодно. Идут конские скачки. Он, в конце концов, либо загребет хорошие денежки, либо проиграется в пух и прах. Собаки дерутся, он держит пари. Кошки дерутся, он держит пари. Петухи дерутся, он держит пари. Да чего там, сядут две птицы на забор. Он и тут держит пари, которая улетит раньше. Идет ли молитвенные собрания он опять тут как тут, и держит за пастора Уокера, которого считал лучшим проповедником в наших местах, и, надо сказать, не зря. К тому же и человек этот пастор был хороший. Да чего там? Стоит ему увидеть, что жук ползет куда-нибудь. Он сейчас же держит пари. Скоро ли этот жук доползет до места, куда бы тот ни полз? И если вы примете пари... Он за этим жуком пойдет хоть в Мексику, а уж непременно дознается, куда он полз и сколько времени пробыл в дороге. Тут много найдется ребят, которые знали этого Смайли и могут о нем порассказать. Ему было все нипочем. Он готов был держать пари на что угодно, такой отчаянный. У пастора Окера как-то заболела жена. Долго лежала больная, а уж по всему было видно, что ей не выжить. И вот как-то утром входит пастор. Смайли сейчас же к нему и опрашивает, как и ее здоровье. Тот говорит, что ей значительно лучше благодарение Господу за его бесконечное милосердие. Дело идет на лад, с помощью Божьей она еще поправится. А Смайли как брякнет, не подумавши. «Ну, я ставлю два с половиной против одного, что помрет».